Глава 11 Лагерь для себя разбойники оборудовали основательно, и место выбрали грамотно. Я, конечно, не великий любитель, а уж тем более знаток дикого отдыха на природе, но то, что предстало перед нами, выглядело удобно и практично. По одну сторону большой расчищенной поляны высилась гора вроде той, из которой выбрались мы сами. Где-то рядом однозначно имелся водоем. Как раз на наших глазах пару молодцев притащили по два ведра каждый и слили в большую бочку, стоявшую под навесом в летней кухне. Там же находился большой самодельный стол с длинными лавками и какая-то громоздкая каменная конструкция, полагаю, что печь для готовки. Ну да, точно, выложили из камней глухой, как бы это назвать, колодец, что ли, высотой почти по пояс, установили сверху решетку. И теперь один из водоносов взгромоздил на нее огромный котел, в который второй сливал часть принесенной воды. Женщин в лагере видно не было. Да и вообще не сказала бы, что народу здесь было так уж много. Хотя, возможно, кто-то отсутствовал по рабочим или хозяйственным делам. По периметру поляны стояли приличных размеров добротные шалаши и даже настоящий маленький домик, почему-то без окон. Или мне их с этой стороны просто было не видно. Зато с дверью и мощным навесным замком. Не как жилище главаря. А может, склад общественного добра. В общем, видно было, что лихой народец обитает тут давно и планирует задержаться надолго. Все бы ничего, но весь этот благостный туристический антураж основательно портила зона. Чуть в стороне, однако, в поле видимости, в которую нас и повели. У самой горы по обе стороны от входа в пещеру Ну, конечно, кто бы сомневался, какой Алибабада без пещеры? Стояло пять самых настоящих клетей. Четыре из них занимали люди. Трое мужчин и одна женщина. Узники тут же зашевелились в своих камерах, но вопросов не задавали. А, понятно, навстречу нам вышел охранник, который, по всей видимости, строго следил за дисциплиной в этой мини-тюрьме. «Это что еще? Откуда?» Удивленно проворчал сторож, невысокий, темноволосый, похожий на цыгана парень. Да вон, крепышу слапой спасибо скажи. С такими же недовольными нотами в голосе ответил хмурый, который конвоировал нас к месту заключения. Сзади топали еще два незнакомых злодея. И куда я должен их девать? Цыган кивнул в сторону занятых клетей. От этих еще не вздыхались, а уже новых притащили. Я что ли виноват? — сдвинул брови хмурый. — Говорю, жила по скрипюшам отличились. Ко мне какие вопросы? — Давай вон, девок в свободную. А этого, — он указал на Шерлока, — на цепь прямо к дереву. Тесак завтра явится, пусть сам этим дурнем бошки откручивает, да решает, что с пленниками делать. — Странные они какие-то. Охранник с подозрением оглядел нас с ног до головы. Вот и я говорю, хлебнем еще с ними. — Чую, намаемся. Хмурый развернулся и пошел в пещеру, откуда вскоре послышалось характерное металлическое звякание. Ну, в общем, так они и поступили. В первую очередь нас слили и впихнули в пустую клетку. Не слишком большую, шага в длину и ширину. Мастерили это сооружение то ли из толстых прутьев, то ли из тонких деревьев. Над головой крыша из грубых досок, заваленных свисающими по бокам разлапистыми ветками. Пол тоже явно деревянный покрытый рассыпанной по нему соломой с изрядно свалявшейся кипой сухой травы в углу. Так, прутья укреплены гвоздями, но конструкция все равно хлипенькая. Можно попытаться потихоньку расшатать. Только подумала я, как цыган сдернул с пола видавшие виды засаленное драное покрывало, под которым обнаружились... кандалы. Сердце, как на американских горках, ухнуло вниз. Самый настоящий широкий металлический браслет из исторического музея с замком, прикованной цепью, креплению вмурованному прямо в камень горы. «Ну что, определили постояльцев?» Послышался голос подошедшего лапы, в котором как-то заметно поубавилась уверенности. «Определили», — раздраженно бухтел цыган. «Куда мне вторую приковывать? Цепь-то одна». «Да ту, которая в платье, можно вообще не привязывать». «Эта дурочка от своих никуда не дернется, проверено. Главное, вторую, что в штанах хорошо упакуй», с наигранным оптимизмом посоветовал Длинный. «Иди уже, без сопливых разберемся. зыркнув на добытчика своим фирменным взглядом, рыкнул Хмурый. Он вернулся из пещеры и в этот момент как раз прилаживал такую же жуткую штуку на ногу Сергею. Цыган закрепил на моей лодыжке цепь, проверил надежность крепления, навесил на дверь клетки замок, И подергал пару прутьев, зашатавшихся под его рукой, покачал головой и обратился к Хмурому: "Пока Рауль схожу за инструментом. Предыдущего помнишь? Это который буйный. Ага. Все гвозди по ночам выковыривал, дурень малохольный. Так и забыли починить. Оказавшись за решеткой, Лилия совершенно раскисла, младшая опасливо притулилась на гору соломы и смотрела на меня снизу вверх испуганными глазами, готовыми в любую секунду пролиться реками слез. Что ж, объяснимо. Приключение потеряло свою сказочную привлекательность. Да и мне самой было здорово не по себе. Как говорится, вечер окончательно перестал быть томным. Только не реви. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Тихо прошептала ей, уселась рядом и принялась просовывать штанину под браслет. Ржавый металл неприятно холодил. К тому же вес имел изрядный и наверняка будет натирать кожу. Скоро хмурого сменил цыган с деловитым видом взявшийся за починку нашего узилища. «Работящий какой! Хозяюшка!» — зло подумала я, обнимая трясущуюся нервной дрожью сестру. Шерлок сидел, прикрыв глаза, совсем рядом прямо на земле, прислонившись спиной к стволу дерева, ставшего его позорным столбом. Охранник выдергивал слабые гвозди, скидывая их прямо в траву, заменил новыми, собрал инструменты, И, сообразив, что поблизости из своих никого нет, выругался сквозь зубы, махнул рукой и понёс рабочее барахло обратно, где оно там у них хранилось. Было слышно, как он на ходу кого-то окликнул, перепоручил вернуть на место имущество и повернул обратно. Еще раз проверил качество проделанной работы, остался доволен, и тут... Наступил нагнутый гвоздь, пропоров сапог, а заодно, видать, и ногу потому что вылом матерился цыган теперь совершенно внятно и, надо сказать, творчески, сознанием предмета. Прыгая на одной ноге, он повалился на землю, освободил конечность от острой железяки и принялся шарить в траве, собирать остальные. Поздно. Пока наш надсмотрщик отлучался, я успела заметить, как нога Шерлока вытянулась и подтянула ботинком один из гвоздей, валявшийся к нему ближе всего. Через пару секунд Серега уже вдавил его в землю пяткой и прикрыл сверху подошвой. Руки напарника, в отличие от нас, по-прежнему оставались связанными за спиной. Не знаю, что парень собирался делать с этой сомнительной находкой, но он тоже явно прикидывал варианты освобождения. «Чтоб тебя столбником прибило», — злорадно прошипела Лилька в адрес ковырявшего грязным пальцем рану цыгана. Пришлось толкнуть сестрицу в бок, хотя внутренне я была с ней абсолютно солидарна. Тем временем нашему появлению в лагере, кажется, никто особо не радовался. Почему? Потому что с незапланированными узниками у разбойничков тут же обрисовался ряд неудобств. Оказалось, что деть было некуда не только нас, но и наши вещи. Обычно имущество пленных в свой домик прибирал тесак — Ну да, все-таки обиталище главаря и по совместительству склад. Потом уже сам распределял добычу: В этот же раз избушка оказалась на клюшке, а ключи старший увез с собой. Не доверял, стало быть своим подельникам, а новых узников по плану не предполагалось. Друг другу сотоварищи тоже наивной веры не питали, поэтому наш скар пришено было запереть в нашей же клетке. И вот тут. У меня потихоньку начал зарождаться план, совершенно безумный и практически невыполнимый из разряда хоть бы помечтать, потому что исполнить его теоретически могла только Лилька, а младшая так и продолжала находиться в полуобморочном состоянии. Но главное даже не это. Имелось в этом плане не просто слабое, а радикально неосуществимое, но при этом жизненно необходимое звено. Ну, в общем. Только не смейтесь. Сказки в детстве читали все. Так вот, самый популярный в них способ совершить побег опоить охрану снотворным зельем. Говорю же, не смейтесь, сама ухахатываюсь. сквозь слезы. И тем не менее, вот он мой саквояж. В нем, соответственно, аптечка, в которой я точно помню, завалялся практически непочатый пузырек снотворного. Купить в свое время купила но после разового применения пользоваться отказалась. Уж больно неприятными оказались побочные эффекты. Одним словом, в нашем случае самое то. Вот если бы Лили удалось провернуть трюк, который она проделала на ночевке в дороге... Да бред. Там была совсем другая ситуация, а эти, которые в лагере, ни за что не купятся на хитрости младшей. С полной уверенностью в правоте этой мысли, я, тем не менее, повернулась лицом к сестре. «Лиль!» Нам нужно кое-что обсудить.